пункт 9. Место сердечное. Общение в духе. Сердечное место это аскетический термин, обозначающий внутреннюю область в верхней левой части груди. Область эта соответствует верхней трети духовного сердца и располагается примерно в районе верхней конечности сердечной мышцы. В этом месте находится высший центр человеческого существа, средоточие его духа, зона локализации одной из трех основных сил души – мыслительной или словесной силы – ум, дух. В центральной и нижней частях духовного сердца сосредоточены, соответственно, раздражительная, чувственная и желательная волевая силы. Подчеркнем, что в аскетической литературе под сердцем, как правило, разумеется, именно сердце духовное. Надо не только различать понятие «духовное сердце» и «телесное сердце», но и вообще не смешивать аскетическую терминологию с анатомической, иначе не избежать путаницы. В медицине, например, верхушкой сердца называется как раз самая нижняя конечность этого органа. В отеческих писаниях можно встретить совет ориентироваться при поиске сердечного места на левый сосок груди. Думается, что это не самый удачный способ. Опираясь на опыт, можно предложить другой прием, более надежный для большинства тех, у кого нет заметных нарушений пропорций тела. Ладонь со всеми пятью сомкнутыми пальцами. Следует приложить горизонтально к груди так, чтобы большой палец оказался непосредственно под межключичной впадиной. Тогда снизу, под концом мизинца, оказывается точка, примерно соответствующая искомому месту. Очень важно не ошибаться при поиске сердечного места, так как внимание нельзя сосредотачивать ни в средней, ни в нижней части сердца. Кроме того, весьма бедственно, как говорится в трактате, стоять вниманием в голове, во внутренности чрева, в почках. Это действительно так. Но не менее бедственным может оказаться самый, казалось бы, правильный призыв молиться от всего сердца. Совет по сути своей верный, но советчики, не говоря уж о тех, к кому они обращаются, часто не вполне осознают, к чему призывают и потому не могут предложить правильный способ, как это сделать. А от этого «как» зависит, станет ли наше обращение к Богу молитвой или превратиться в обманчивую мечтательность, уводящую от Бога общения, а то и вовсе будет подменено медитативным состоянием, прямо противоположным молитвенному. Молитва от сердца может быть двух видов – молитвой душевной и молитвой духовной. Как уже упоминалось в первом разделе нашей книги, пастыри иногда советуют молиться, не мудрствуя, в простоте, полагая, что для истинного обращения к Богу достаточно только возыметь в душе чувства и взывать Господу от всего сердца, от всей души. Однако такая простота будет всего лишь подобием нашего обыденного человеческого общения, всегда пристрастного, так как все мы еще не бесстрастны. Обращаясь к Богу с излияниями своих чувств, мы всего-навсего задействуем нашу эмоциональную сферу, активизируется раздражительная сила, а за ней придет возбуждение желательное, побудитель инстинктивных влечений. Обе эти силы, составляющие страстную часть души, еще не очищены от действия греховных страстей, и вместо молитвы мы начинаем переживать душевную чувственность, перерастающую в нечистое кровяное, то есть эмоциональное разгорячение. Слишком часто именно это и происходит, да еще принимается за молитву. Католическая традиция, например, только такую молитву и знает. Сколько ни усердствуй, но если молитва уподобляется человеческому общению, то эти переживания останутся в сфере душевной, психической, и не соприкоснутся со сферой духа. Общаясь с ближними, взаимодействуя на уровне душевно-человеческом, мы можем передавать им свои переживания, направив чувства от души к душе. «Боже есть дух» и в том же духе пребывают души святых. Вознестись, соприкоснуться с ним и с ними нам невозможно, оставаясь в плоскости душевной. Живого Бога общения тут быть не может. Душевный и духовный – это разные миры. Любое вознесение наших эмоций на небеса окажется игрой фантазий, а общение с духовным миром картины распаленного воображения. Конечно, Господу открыты все наши переживания и мысли и всякое движение души. Он может, когда благоизволит, дать что угодно в ответ на наши чувства, просьбы. Но здесь не может быть главного – живого реального общения, непосредственного предстояния лицем к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12 а стало быть, прямого обоживающего воздействия благодати. Молитва подлинная, общение с Богом и со святыми в Духе Святом, возможно лишь посредством энергии духовной, и это происходит при правильном соединении ума и сердца в области средоточия человеческого духа в сердечном месте, Тогда задействуется предочищенная в крещении мыслительная сила, дух, и чувство пробуждается духовное. Здесь не затрагивается страстная часть души. В молитву не вовлекается чувственно-инстинктивное начало. Только теперь энергия ума, сливаясь и образуя с духом единое целое, способна устремиться к Духу Божию. Дух с Духом могут реально соприкоснуться. А если это происходит, то такая молитва молниеносно достигает Бога и Его святых. Молитва духовная высвобождается от временных оков, поэтому также мгновенно возможно получить ответ. И именно поэтому в духовном надвременном пространстве Живое богообщение может стать молитвой поистине непрестанной, непрерываемым, нерасторжимым предстоянием пред Богом.